Глава 33 В тех местах, где впитывается густой дым, земля вспучивается, и из образовавшихся рытвин выползают новые скелеты. Скорость их появления вокруг высокой фигуры намного выше, чем на остальной территории кладбища. Так вот, откуда эти гады в таком количестве берутся? Нужно срочно добраться до этого урода и кончить его. «Какой еще к хренам кралх?» Тяжело дыша, возмущается Ян, добивая очередного противника. «Нам этих, что ли, мало?» Он, видно, как и я, обращает внимание на текст задания системы. «Диана!» — прикрываясь щитом от вражеских ударов, кричит Серега. «Пой давай! Чего молчишь? Да такую песню, чтобы запас сил быстрее восстанавливался!» О, один бугай уже выдохся. Не останавливая обстрел костяными стрелами, язвит князь смерти. «Лысый!» «Я же говорил тебе, выносливость хоть несколько пунктов закинь!» В это время Кирилл с досадой выговаривает Сереге, продолжая поливать пространство вокруг огнем. «И здоровья, и запаса сил было бы больше, и восстанавливался бы он быстрее!» «Чего тебе, шкет?» — огрызается на реплику некроманта Ян. «Не отвлекай!» У него никак не получается выбраться из окружения. Раздавая удары направо и налево, подставляя под чужие удары щит, его движение постепенно замедляется. «Шкет у тебя в штанах!» — смеется парень. «Ты там как? Гляжу, устал! Тоже полоска запаса сил пустая!» Его костяные стрелы направлены на скелетов, облепивших паладина. Без такой поддержки рыцарю света было бы совсем кисло. «Попробуй сам столько помахать железками, вот разберемся с нежитью!» Светящийся от произнесенных молитвами меч рассекают пополам череп одного из нападавших мертвяков. «Надеру тебе уши, сука!» Последнее слово относится к оставшемуся без одной половинки головы скелету, что смог ткнуть своим ржавым клинком в металлическую пластину на груди паладина. Хорошо, что доспех выдерживает, и Ян обходится синяком. «Правильно!» поддерживает хрыч рыцаря света. «Да по жопе надавать, надоть Давно пора, я даже помогу! Это ж надо так разговаривать со старшими!» «Ха, сначала догоните!» — веселится князь смерти. «А тебе, старый, подавно ничего не светит! Посиди на пенечке, поешь пирожочки!» Варвара Павловна наготовит. «Ах ты, щенок!» — возмущается разведчик, вскипает от негодования. «Я тебе покажу, старый! Система стариков омолодила и уравняла с такими недорослями, как ты! Ух, сейчас получишь!» «Эх, дед!» — испуганно восклицает некромант, замечая начавшего движение в его сторону храча. «Враги кругом, потом меня отлупишь!» Заметив, что старый снова берется за отстрел, нежити добавляет «Если поймаешь!» И тут я понимаю, что остальные, как и я, не воспринимают происходящее вокруг за реальность. Они не осознают серьезность опасности. Им просто не верится, что может кто-то пострадать. Это несмотря на случаи, когда уже кому-то приходилось умирать. Баклан, например, был, а теперь его нет. А если половину из нас в этом замесе убьют? Оставшиеся в живых также быстро отойдут от горя и продолжат веселиться? Скорее всего. Система не даст впасть в уныние и меланхолию. Даже сейчас, когда смерть кого-то из нас очень близка, мне сложно думать обо всем серьезно. Так и хочется отбросить мрачные мысли, давая самому себе неверную оценку сложившейся ситуации. А это может привести к плачевным результатам, чего очень не хочется. «Диана!» — снова орет Серега. «Она не может!» — забардо отвечает Гух. «Девочка надорвалась! Голоса нет! Сейчас наш алхимик поможет!» В спину воина прилетает маленький, размером с кулак, мешочек. Тело сражающегося окутывает зеленоватый дым. «Ого, бодрит!» — воодушевленно восклицает Серега, начиная ускоренно раздавать могучие удары. «И мне!» — кричит Ян. «Такие мешочки прилетают всем». Свой успеваю принять на грудь, затем внутренней стороной стопы подкидываю повыше и цепляюсь за предмет зубами. Ну, я же не стою на месте. Мне приходится постоянно перемещаться, а в зубах мешочек будет постоянно со мной. Прав, Серега. Бодрит. Очень бодрит. Аж передергивает. Резкий, отрезвляющий травяной аромат. По-своему приятный. Шкала запаса сил быстро восполняется. Между тем медленно, но неуклонно, наша сборная рать приближается к высокой темной фигуре с зелеными огоньками «Буркал». На моих глазах это существо начинает усиленно махать своим дымящимся шаром. Рядом с ним из земли больно шустро, по сравнению с другими мертвяками, выбирается очередной скелет. Вот только кисти его рук очень ярко светятся бледно-голубым свечением, что на расстоянии, да, в темноте напоминает круглые фонари. Этот странный скелет продвигается в нашу сторону шагов на 10 и замирает. Похоже, ждет, пока мы сами подойдем. Но так ждать недолго осталось. Ну, как же медленно мы продвигаемся. Замечаю странный факт. Когда я наношу удар своими клинками, мана немного восстанавливается. Специально стал следить за ней. Так как расходу ее на заклинание порядочно, она до сих пор не кончилась. С чем это может быть связано? Тут меня озаряет догадка. Найдя удачный момент, чтобы отвлечься, бросаю быстрый взгляд на один из клинков и читаю описание. Укороченная подделка глефа наездника дроу. Уникальный. Урон 27,64 колющий. Урон 21,37 режущий. Урон 21,37 рубящий. Прочность 178 из 210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 «Вот оно, ответ в приписке после указателя урона. Оружие сначала впитывает, затем передает мне часть магической энергии. А скелеты существуют за счет магической связи, которая окутывает кости». Так, по крайней мере, объяснял князь смерти. «Что это дает? Да до хрена чего дает!» «На практике выходит, что восстанавливаемый с помощью клинкоманы чуть больше, чем требуется на два воздушных удара. Так...» Удар оружием восстанавливает ману, заклинание тратит. Магическое воздействие сильнее физического. Учитывая недавно полученную связь со стихией воздуха, эффективность воздушных заклинаний еще выше, а если соединить? Пусть воздушный удар, назову его воздушный кулак, будет усилен в полтора раза, значит, при ударе и клинком, магии четверть от потраченной маны мне вернется. А вот и первая жертва эксперимента». Совершая колючий удар правым клинком в грудь подбегающему скелету. Одновременно по лезвию своего оружия опускаю воздушный кулак. Удар получается синхронным. Хрясть. Грудная клетка скелета вминается. и ребра ломаются, разолетаясь осколками. Пробивается позвоночный столб. Из-за деформации скелетного каркаса руки мертвяка безвольно повисают. И добить. Замахаливая руки, колещий удар вместе с воздушным кулаком приходится сбоку. Хук слева, мать его, взрыв костей таза. Еле глаз успеваю закрыть, осколок царапает века. Отличный результат. Иди к папочке, мысленно призываю следующего противника. Сам делаю шаг в сторону набегающего на меня скелета, немного приседаю в конце движения, в момент удара распрямляя ноги. А Клинок с воздушным кулаком наносит крушительные повреждения снизу вверх, полностью разрушая тело скелета и разбивает череп в конце этого движения. Все, готов! «Круто!» — мое последнее действие замечает Кирилл. «С одного удара!» «Ха, вот теперь посмотрим, чьи тапки в доме». Схватка поглощает меня с головой. Все мое сознание сконцентрировано на скорости и точности выпадов. Моей стремительности нет предела. Воздух с гудением рассекается моими ударами. Вжух-вжух. Вжух-вжух. Вжух-вжух. Вжух-вжух-вжух. Вжух-вжух. Скелетом хватает одного или несколько ударов, чтобы разлететься осколками костей. Количество маны вместо сокращения возрастает, но много магической энергии — это немало. Начинаю использовать дополнительные воздушные кулаки без выпада клинком. Урон ниже, но моя общая скорость по умерщвлению и так уже мертвых мертвецов возрастает. Воздушный таран. Часть толпы, что окружила Серегу, сметает прочь. «Спасибо, Макс!» Кричит мне воин, безустанно махая своей кувалдой. Чувство опасности резко обостряется. Срабатывает чутье. Ухожу в перекат. Надо мной проносится бледно-голубой росчерк. Пара скелетов, стоящих рядом с тем местом, где мгновением назад находился я, покрывается льдом и застывает. «Это что за нахрен?» снова взрывая серии ударов по противникам, еще взглядом того, кто сотворил ледяное заклинание. Долго искать не приходится. Тот самый поднятый скелет со светящимися конечностями — Делает взмах руками, и в меня опять летит бледно голубый сгусток. Ухожу в сторону, разбиваю череп скелету воина. Добивая безголового противника, внимательно рассматриваю заклинателя. «Скелет маг. Лед. Девятый уровень». «Вот ты кто, значит. Сейчас и тебя на косточке разберу». Продолжая разносить скелетов воинов и скелетов рекрутов, а также уклоняясь от заклинаний, приближаясь к вражескому магу. «Опасность». В очередной раз предупреждает меня чутье. Ухожу вниз и в сторону, подрубая ноги одному противнику и запуская несколько воздушных кулаков по-другому. Выпрямляюсь, и третий мертвяк получает оперкот Опасность. В последний момент успеваю нагнуться. Скелет за моей спиной взрывается ярким пламенем. Мою кожу обжигает, а полоска здоровья немного проседает. «Сука! Откуда огонь?» Выглядываю, и тут же ухожу от заклинания льда, но успеваю заметить еще одного скелета мага. У него руки светятся ярко-оранжевым. Не, ну точно нужно гасить темную фигуру. А то он наплодит этих магов, и писец. Похоже, это и есть Краалх, на убийство которого система выдала задание. Продолжаю убивать скелетов и продвигаться к магам. Вот только уклоняться от заклинаний приходится чаще. Но есть огромный плюс. Количество обычных мертвяков усиленно сокращается. И все благодаря скелетам магам. Промахиваясь по мне, они выкашивают ряды своих же неживых собратьев. Я даже специально прыгаю каждый раз к самым многочисленным группам скелетов. Их количество сильно сокращается. Вражеское давление на моих друзей ослабевает. Дружественная армия подтягивается ближе, и в скелетов магов летят первые камни, запущенные из прощи. Жаль, хоббиты разобрали и упаковали своих деревянных гигантов перед путешествием. Дело бы шло намного быстрее. Видите ли, эти механизмы не приспособлены к длительным переходам. Замечая, как костяной маг огня, в которого и попали камни, поворачивается к новым целям. Он явно намеревается пустить в группу коротышек и моих друзей свои заклинания. «Хрен тебе! Воздушный таран!» Скелета мага сносит, но он тут же поднимается и движется обратно, готовя свой удар. Тем временем темная высокая фигура продолжает поднимать скелетов, среди которых я вижу еще одного мага. Я оказываюсь на достаточном расстоянии, чтобы система выдала справку о потенциальной цели задания. Краалх. Лич. Десятый уровень. Босс. Поднятие нежити. Усиление нежити. Копье праха.